Глава десятая. Потихоньку карабкаюсь в гору, набираю высоту. Количество топлива небольшое, с запасами Муромца даже близко не сравнить. Поэтому нужно постоянно себя одергивать, возвращать силком от уже успевшего устояться за последнее время привычки грустной реальности. А она, реальность-то эта, такова. Дальность полета трофейного аэроплана около 300 километров. Ну, плюс-минус. Буду считать, что на полтинник меньше. поэтому ограничительную отметку карандашиком на карте сразу сделаю. Это так, на всякий поганый случай, чтобы потом в досаде себя ладонью по лбу не стучать, когда мотор из-за нехватки топлива в воздухе встанет. А что? Прибора, указывающего остаток топлива, я тут нигде не наблюдаю. А все остальное, к чему я уже привык, здесь имеется. Высотомер и магнитный компас. Ну и авиагоризонт. Как же без него? Бедновато, конечно, но пилотирование помогает. Но не в этих условиях. Потому что день уже на исходе и стремительно катится к ночи. Здесь на высоте пока еще светло, а вот внизу становится все темнее. Чем дальше на восток, тем чернее впереди земля. Поэтому пока еще более или менее можно что-то внизу различить, нужно спешить садиться. То есть искать хоть какую-нибудь более или менее подходящую для приземления площадку. Тянуть до последнего, уйти в ночь и по темноте угробить самолет при посадке, как-то нет никакого желания. Да и не только, ведь самолет можно разбить, но и самому убиться. Или поломаться, что еще хуже. Кстати, парашюта под задницей, прошу пардону, я тоже не ощущаю. Поэтому дальше никаких авантюр, только один голый риск по оправданному расчету. Ну, что тут у нас внизу? Чуть правее наблюдаю ту самую дорогу, которая и привела меня на этот аэродром. Даже селения некоторые узнаю. Ну, не сами селения, конечно, а те места, через которые довелось проехать. Кстати, почему бы и не сесть рядом с одним из них? Никто меня искать не станет на ночь глядя. А утром я постараюсь улететь пораньше, если на посадке машину не угроблю. Вот, кстати, дилемма. Или садиться сейчас, чтобы уберечь и себя, и машину, и не факт, что это у меня получится, или тянуть до последнего и уже садиться, где-то там, с теми же непредсказуемыми результатами. И то, и другое, полная рулетка. Одернул себя. Хватит размышлять и тянуть вала за подробности. Садимся сейчас». Крен на правый борт к знакомому селу. И вниз, вниз. Но кто мне мешал угнать самолет ранним утром? Да никто, по большому счету. Кроме тех же караульных. Ага. А кто бы мне именно эту машину подсказал? Заправленную. Тоже никто. Так что хватит жалом водить. Что есть, то и есть. Ну, что там внизу? Спохватываюсь и доворачиваю еще немного правее. Вот. Сразу и наглядно виден вред от всяческих размышлений. Стоило только немного задуматься, как от курса и отклонился. То есть не от курса, это знакомые места вслед за дорогой начали чуть вправо уходить. А я этот момент за размышлениями и упустил. Говорю же, весь вред от ума. Шучу. О, знакомая копешка сена. Закладываю глубокий правый вираж, чтобы не проскочить полянку, и прибираю обороты. А потом вообще выключаю двигатель. Буду так садиться, с планирования. Насколько я помню, камней там никаких нет. По крайней мере, под ноги мне ничего не попадалось. Трава как была осенью скошена, так отрасти до холодов и не успела. Самое то для приземления. А ранним утречком запущусь и... Ё-моё! Наклоняюсь чуть в сторону, высовываюсь за обрез щитка, и встречный поток воздуха вбивает ругань обратно в глотку. Размечтался. А кто мне ранним утром винт провернет? Снова какого-нибудь обозника на телеге вылавливать? Еще разок высовываюсь, только в этот раз у меня рот плотно закрыт. «Нужно же вниз глянуть, на землю?» «Ладно, что уж теперь. Справлюсь как-нибудь. Опять же, где гарантия того, что в любом другом месте мне бы кто-нибудь с запуском помог?» «Нет такой гарантии. А здесь хоть место знакомое, и приземлиться я должен нормально». «Успокаиваю себя таким образом, а сам посадку рассчитываю, нужный мне посадочный курс занимаю». Прямая, Машина идет ровненько, не шелохнется ни вправо, ни влево. Тишина». Только воздух в тросах и расчалках еле слышно шипит, шуршит. Скорость интуитивно отслеживаю. Указателя нет, поэтому приходится по авиагоризонту и усилиям на ручке управления необходимый уголок выдерживать, планировать. Вот и то, чего я так опасался. Чем ближе к земле, тем темнее. Пропадает, сливается с тенью подстилающая поверхность. Хорошо еще, что у меня ориентир есть в виде той самой копны. Вот по ней и буду сажать. На фоне ночного неба ее верхушка прекрасно видна. Рассчитываю посадку рядом с ней. По ней же и момент касания определяю. Приблизительно, конечно, но, как говорят, за неимением гербовой приходится использовать туалетную. Слава немецким стальварам. Сел жестко, тем не менее сел. На повышенных углах атаки, почти на парашютировании в последний момент снижался. Боялся ручку перетянуть и уйти на кабрирование или вообще свалиться на крыло с такой потерей скорости. но справился. Сумел совместить почти критическое уменьшение скорости с увеличением угла атаки и приземлением. Задний костыль вот только погнул к чертям. Да и хрен вы с ним. Хвостовое оперение с задней балкой целое, а это главное. А костыль и так сойдет. Нам же не шашечки, нам ехать нужно. Пробега после приземления как такового не было. Метров десять прокатился и остановился. Шлем с головы стянул, на спинку сиденья откинулся, подышал. А тут и совсем темно стало. Небо на закате напоследок окрасилось багрово-фиолетовым и быстро почернело. Перекусил тут же, в кабине, только спать в ней не стал. И тесно, ног не вытянуть, и холодно. Забрался в ставшую почти родной копешку на то же самое место. Словно домой после долгой разлуки вернулся. Устроился поудобнее, кисть руки под куртку спрятал. Натрудил, разнылось что-то она у меня. Так-то терпимо, но немного неприятно. Словно мешает все время что-то, цепляет, заставляет отвлекаться. Втянул носом пыльный запах сена, чихнул. Зашибаршилась чуть в стороне, запищала. Здорово, мышенцы, я с вами. Проснулся, как уже привык за последнее время на рассвете. Сразу же проверил оружие, на месте ли оно. Затем только выцарапался наружу, осмотрелся. Никого. -во». Тишина вокруг. Забросил высыпавшееся сено назад в проделанную дыру. Засыпал за собой следы, так сказать. Забрался в кабину, погрыз свой сухпай, разложил на коленях карту. Раз уж есть такая возможность, то можно еще раз на маршрут глянуть, ориентиры просмотреть, отметить. Опять же с очередной промежуточной посадкой определюсь. И снова никого, ни единой живой души. Ждать пришлось долго, я даже придремал. Интуиция моя молчала, чувство опасности и тревоги не беспокоило. Да и что на дороге, что в небе было пусто. Еще часок подремлю, если никого не будет, начну мудрить. В крайнем случае, сам винт проверну. Включу зажигание и... Но это только на крайний случай. Потому как провернуть-то я проверну, и мотор после этого никуда не денется, запустится. А дальше придется как-то изворачиваться и на ходу запрыгивать на борт. Он же покатится сразу, самолет-то. Может быть, камни подложить под колеса? Можно, но я же говорю, на самый крайний случай. Солнышко показалось. Вот как только его краешек над восточными холмами выглянул, Так и народ сразу проснулся, зашевелился. Наконец-то движение по дороге началось. Вот тут я и напрягся. Да чтоб их всех с этими коровами, козами и овцами первым делом стада погнали. Пришлось выпрыгивать из кабины и оберегать самолет от наиболее любопытных экземпляров местной молочно-рогатой живности. Потому и пастуха этого стада ни о чем не стал просить. Пусть лучше своих животных поскорее уводит И собак, само собой. Но они, зараза такие, умные, на меня кидаться не стали. Так подбежали, посмотрели, оценили, что я вреда стаду не наношу своими размахиваниями рук, и убежали по своим пастушеским делам. А сам пастух еще долго на самолет оглядывался. Понравился он ему, видимо. Еще бы не понравился. Бело-голубой красавец с черными мальтийскими крестами. И следующую почти сразу же за стадом под воду пришлось пропустить тоже. Слишком уж много там было лиц женского пола. Как представил, что эта любопытная пестрая толпа вокруг меня голдеть начнет? Да громкие вопросы в разнобой задавать. Так искривился, в сторону отвернулся. Ненадолго, правда. Пришлось развернуться лицом к дороге и даже рукой отмахнуться, заставляя эту любопытную группу проследовать дальше. А вот следующая телега пришлась как нельзя кстати. То есть не телега, а люди, на ней сидящие. Или едущие. Да какая к черту разница. Самое главное, для моих целей они подходили полностью. А желали ли сами они подходить или нет? Я-то тут при чем? Разве меня это в какой-то мере должно касаться? Поэтому встал в кабине, рявкнул, показал рукой понятный всем жест. Мол, вежливо прошу подойти ко мне. Такой уж я, вежливый. Парочка мальчишек в телеге так и остались. А хозяин семейства с дороги-то спустился, к самолету подошел. Робеет, даже шапку свою с головы стянул. Стоит в руках и умнет, меня опасается. Зря. Я мухи не обижу, когда добрый. А то, что пистолет у меня в руке, то это так. «Да я его даже назад уберу, в нагрудный карман. Надоело его держать». Вылез из кабины, спрыгнул на землю. Объяснил крестьянину, что от него требуется. Никакого понимания не встретил до тех пор, пока Марку не показал. Хорошо хоть что сообразил. Вот тут в его глазах и понимание появилось, и сообразительность с житейской хитростью проснулись. Еще раз объяснил и показал, что от него требуется сделать. «Понял?» Смотрю на мужичка. «Понял?» Да дополнительно еще и кивнул мне. Это чтобы я не сомневался в его понятливости. И руку протянул за Маркой. Ладно, держи. Только не вздумай удрать. И рукоятку пистолета в нагрудном кармане цапнул. Наружу вытянул. Лучше бы и не убирал. Не понравилось ему увиденное. Это я по его глазам понял. Точно удрать хотел. А теперь придется отрабатывать. Марку что ли назад забрать? Последнюю ведь отдаю. Больше нет. На собственном желудке сэкономил. подняли хвост, перенесли, развернули самолет. Жестом показал крестьянину к винту идти, а сам в кабину полез. И взглядом мужичка фиксирую, точнее пистолетом. Рука-то с оружием так снаружи на борту и лежит. Это чтобы у него дурных мыслей не возникло. Есть контакт, от винта, отмашка мужичку, и моя команда сразу же выполняется. Винт проворачивается. Мотор схватывается с полпинка, как говорится, и бодро тарахтит. Самолет вздрагивает, просыпается Приветствует меня звонким гулом туго натянутых тросов. Трогается с места. Покатились потихоньку. Испуганный глава семейства длинными скачками уносится к своей телеге, крепко придерживая на голове шапку рукой. Еще бы, там же у него целая марка заныкана. Ну что, вполне бы успел заскочить в кабину, если бы в одиночку самостоятельно запускался. А если бы не успел, то-то. Ну да ладно, пора взлетать. Воздух холодный, плотный, еще не успел прогреться. Пропеллер рубит эту густую массу, тянет самолет вперед. Прячусь за козырьком от ветра. Фокер быстро разгоняется, успевает за это время вильнуть хвостом из стороны в сторону, выравнивается с набором скорости и почти сразу же отрывается от земли. Лесная опушка близко, и я сразу же резко ухожу в набор высоты. Двигатель работает ровненько, поет свою звонкую песню. Перед взлетом у меня не было возможности прогреть мотор. Чем это может мне грозить? Повышенным расходом масла? И что? Из-за такого пустяка сидеть на попе ровно и никуда не лететь не пойдет. Могут еще перебои быть из-за забрызганных свечей, но их нет. Ровно же работает. Ровно. Так чего еще нужно? Ничего. Летим. Верхушки деревьев остаются где-то внизу, а передо мной синее-синее безоблачное и бескрайнее небо. Правым разворотом занимаю нужный мне курс, и солнце лупит прямо в глаза. Придется жмуриться и терпеть. Высоко забираться не стал. набрал тысячу метров высоты и достаточно. Разложил карту на коленях, пожалел об утопленной командирской сумке. Вот сейчас она бы мне точно пригодилась. Все, на курсе, так и пойду. Остается только вести визуальную ориентировку и приглядывать за небом. Еще не хватало мне на противника нарваться. Через два часа увидел впереди характерную развилку дороги в виде буквы «Н» и вытянутый довольно-таки крупный городок вдоль ее правой нижней части. Дальше таких не будет. Вот где-то здесь и нужно искать подходящую для посадки площадку. Снизился до трехсот метров. Прошел над окраиной города, внимательно всматриваясь вниз. В северной части города заметил неплохое прямоугольное поле. Показалось даже, что ворота увидел. Стадион? Да какая мне разница? Вот на него я и буду рассчитывать посадку. Рядом длинные склады, чуть в стороне железная дорога с центральным вокзалом. Прямо центр цивилизации». Будем надеяться, что бензин для своего самолета я здесь точно найду. Вот только с деньгами у меня проблема, но решать ее буду уже на земле. Сделал кружок над городом, снижаясь и выходя в створ намеченной посадочной полосы. Ну точно, футбольное поле. Придется ворота облетать. Довернул влево, сразу же вправо, зашел по диагонали, убрал обороты, сел. Даже до середины поля не пробежал, остановился. Выключил зажигание, перекрыл топливный кран, Спрыгнул на землю, осмотрелся. «Пока никого. Это плохо. Мне народ нужен, люди, администрация, власти. Кто-то же должен будет проблему с бензином решать. Ну не я же». Первыми мальчишки набежали. Пришлось в очередной раз вставать на охрану своего аппарата. Иначе бы его на сувениры разобрали. Нет, со стадом как-то проще было. Впрочем, наговариваю я на местную ребятню. Это у нас в Петербурге разобрали бы. А здесь нет. Здесь дети по-другому воспитаны. Без команды или разрешения лишнего шага не сделают. Как еще сюда-то ухитрились без взрослых прибежать? Потом со всех сторон потянулись взрослые. Работяги и служащие со складов, с железной дороги. Полиция, как всегда, появилась позже всех. Зато быстро навела порядок среди этой неорганизованной толпы. Сразу же превратила ее в толпу организованную. Только тут и стало ясно, что война не так и далеко. С проверки документов начали, расспросами закончили. Ну а потом и городские власти подъехали. распросы эти прервали, свои задали. Причем приехали на автомобили. А вот этот момент особенно радует. Значит, бензин здесь точно есть. Рано я радовался. Бургомистр после приветствий свой форменный допрос учинил. Полиция так никуда и не делась. Все это время рядом присутствовала, прислушивалась. Хорошо, хоть зевак на безопасное расстояние от самолета отогнали. Реденькое оцепление выставили. Но и этого вполне хватило. Народ здесь дисциплинированный, послушный. От вполне закономерного вопроса о причинах посадки в городе отделался на удивление просто. Сослался на служебную необходимость. Почему-то у окружающих мои уклончивые ответы сформировали интересную картинку. Сразу хвалить меня принялись за мой героизм. Они что, вообразили себе и придумали из меня рвущегося в бой истинного патриота их страны? Да и ладно. А дальше все образовалось само собой. И бензин, и завтрак. Даже масло нашли. Вылетел я на восходе и пролетел около двух часов. Так что сейчас самое, что ни на есть, раннее утро. Народ только-только на работу выходит. Поэтому так долго ко мне и собирались. Поломал я городу сегодняшний рабочий распорядок дня. Правда, и расплачиваться пришлось экскурсия вокруг самолета. И даже допустить до кабины главных лиц города. Хорошо, хоть прокатить не потребовали. Странно, что воинских частей не вижу». Заставляет задуматься их полное отсутствие. Хотя, может, на железнодорожной станции кто-то кроме коменданта есть. Все-таки крупный узел. И до фронта мне всего один перелет остался. Даже чуть меньше. Непонятно. Кстати, при заправке определился с остатком топлива в баке. Еще минут на 40 полета его бы точно хватило. Вот и думаю сейчас, куда курс держать. В Черновцы или сразу во Львов? Хорошо бы в Варшаву рвануть. Но туда мне точно бензина не хватит. Тогда все-таки Черновцы. Или Львов. Мы же их уже взяли. Но военная судьба переменчива. Могли эти города за время моего вынужденного путешествия перейти во вражеские руки? Вполне. Ну и ладно. Какая мне разница? Выкручусь. Документы есть и те, и другие. Самолет у меня немецкий, да еще и с крестами. Форма и та немецкая. И не думаю, что телеграммы об угоне самолета уже успели по всем частям разослать. Риск, конечно, присутствует, но что же теперь, не рисковать? Ну а если там наши, то... Да снова выкручусь, сразу же не расстреляют, надеюсь. Если только по физиономии настучат. О, у меня же в трофейном мешке мундир есть. Правда, он там за это время, наверное, плесенью покрылся. Да и ладно. Буду пролетать линию разграничения, тогда и достану. Когда уже точно будет понятно, что я над своей территорией. Завтракал я по понятным причинам возле самолета. По распоряжению бургомистра еду мне доставили прямо сюда. Я же говорю, святые люди. Даже про деньги разговора не зашло. Ну и заправлять самолет пришлось самому. Никому не доверил. Топливо привезли в жестяных банках с закручивающейся пробкой. Хорошо хоть заодно сообразили и воронку прихватить. Вот и пришлось залезать в кабину, опустошать банку за банкой, пока под горловину бак не заполнил. Все равно сейчас начну запускаться, расход сразу пойдет. Так что ничего страшного. моменту взлета количество любопытствующей публики на поле еще больше увеличилось. Стадион полностью народом забит. Хорошо еще, что полиция постаралась и своими невеликими силами мне небольшой коридор для взлета расчистила, зевак в стороны отодвинула. Так и взлетел в этом живом коридоре. Да. А если бы что-то случилось с техникой, и я в эту толпу влетел, но долго отбил бы у местных после такого тягу к авиации. Или наоборот, привлек бы. Люди они такие непредсказуемые. Австрийские альбатросы перехватили меня вскоре после набора высоты на подлете к Карпатам. Двадцать пять минут после взлета. Я хоть и ожидал все время нечто подобное, а прозевал их. Головой вертел по сторонам, шею натер, а не заметил. Потому что подобрались они снизу. А еще успели самолеты свои в серо-зеленый камуфляж раскрасить. Вот еще и поэтому их не видно. Мой-то аппарат еще в старой, родной краске, бело-голубой. Думал, и они будут в таком же цвете. Да не угадал, ошибся. И второй раз сплоховал, когда решил, что немцы, как всегда, сверху заходить будут. А тут вот так, снизу, не сообразил. Хорошо, хоть тройкой подошли и стрелять сразу не стали. Наверное, команды такой не было. Подлетели близко, почти крыло в крыло, с боков зажали. И пулеметы у всех в мою сторону направлены. Жестами приказали за ведущим следовать. Пришлось плавно разворачиваться влево на 90 градусов. А ведь стоило только мне горы перевалить, и я уже у своих был бы. Немного не успел. Но и сдаваться просто так не стал. На развороте пилот внешнего аэроплана замешкался, интервал увеличил. Ему же по большому радиусу пришлось двигаться. Вот он непроизвольно и отстал. Ненамного, но мне и этого хватит. А слева испугался столкновения и в сторону отвалил. Лазейку мне оставил. Грехом было бы такое плошкой не воспользоваться. Но я и воспользовался. Не стал упускать этот шанс. Ручку резко влево и от себя, педали пока не трогаю, держу их в нейтральном положении. Обороты на малый газ. Хорошо, что пристегнут был. Ощутимо так от сидения оторвало. Ремню удержали. Скользнул под немецкий самолет, только колеса над головой промелькнули. Пистолет даже доставать не стал. Какая тут стрельба! До меня из трех пулеметов моментом в мелкий фарш перемелют. Кстати, откуда у них столько? И не думаю, что после моего фортеля жалеть станут. Покувыркаться? А смысл? Я же говорю, пилотаж сможет дать немного времени, но те же самые три пулемета. Против подобного лома помогут лишь быстрые ноги. Вниз, вниз, еще немного, еще. Вот уже на обратный курс встал, выровнял самолет по горизонту. Как раз совсем недавно дорогу пролетал, сверху ее видел. И населенные пункты вдоль нее. Где она? Ага, впереди. Воздушный поток в растяжках, не то что поет, он уже свистит. И стрелка-альтиометра словно бешеная вращается. хватит, пора выводить. Ручку не то что тяну, вытягиваю. Осторожно, по миллиметру. Краем глаза вижу, как прогибаются крылья, морщится обшивка. Господи, помоги. Так потихоньку и вывожу. В горизонтальный полет перешел над верхушками деревьев. Оглянулся назад и вверх. Никого на хвосте не увидел, а дальше осматриваться не стал. Земля близко и скорость еще слишком высокая. Ручка управления в руках только что не трясется, вибрирует мелко-мелко. «Не подведи, родной, выноси!» Дернулся винт. Мотор дал один перебой, второй. Только не сейчас. Все. Клятая немецкая техника. Где это хваленое качество? Рыкнул напоследок движок, протарахтел что-то, словно оправдывался, и замок. Винт замер в вертикальном положении. Тишина. Только ветер в расчалках свистит. А подо мной деревья. Хорошо, что запас скорости есть. Идеться некуда. Не в лес же падать. Держу горизонт. Ветер уже не свистит, шуршит. И ручка успокоилась, дрожь пропала. А самолет все летит. Сглазил. Просил аппарат вниз, а мне и деться некуда. Пришлось угол тангажа увеличивать, тянуть ручку на себя. По сторонам взглядом шарю и ничего подходящего для посадки не вижу. И где эта дорога? Дотяну до нее или нет? Да хоть бы полянка какая-нибудь завалящая по курсу. Или на худой конец русло речушки. да даже ручей захудал, и то сошел бы. Деревья же сплошняком. А ведь была же речка, была. Пролетал ее. Вот только до или после дороги. Почему-то выбило этот момент из памяти. Еще чуть-чуть ручку на себя, а скорость все ниже. Еще. Тяну, держусь в горизонте. И не получается ничего. Слишком быстро падает скорость. Машина цепляет колесами верхушки деревьев, ветви хлещут по фюзеляжу, по крылу. Проседает еще сильнее. и в этот момент вываливается на открытую местность, в чистое пространство. Дома далеко справа, успеваю и заметить, и осмыслить, поэтому крен лучше влево. Помогаю развороту педалью и сразу же убираю крен, дергаю ручку на себя со всей дури. Эффективность рулей высоты почти нулевая. Скорость еще падает. Самолет ерзает в воздухе, переваливается с крыла на крыло. Вот-вот рухнет. Не страшно, земля рядом, в каких-то считанных сантиметрах. Нос высоко задран, горизонт закрыт впереди. Ничего не вижу. Смотрю чуть влево, как учили. Так и определяюсь с высотой и направлением. Училищные навыки в подкорку основательно вбиты. Спасибо инструкторам. Работаю педалями, стараюсь безуспешно выровнять самолет по дороге, но уже скорости нет. Машина каким-то чудом еще цепляется за воздух, идет боком к дороге, ударяется колесом о землю, пытается оттолкнуться от земли левой стойкой шасси. переваливается на правое крыло, ручку влево, педаль вправо. Бесполезно. Не слушаются рули, потеряли свою эффективность. С треском выламывает дальнее крепление один из верхних тросов растяжек, скручивается спиралью к кабине, в опасной близости от лица прыгает из стороны в сторону, пробивает насквозь обшивку крыла и застревает в ней на мое счастье. Гулко хлопают лопнувшие пневматик колеса, резиновые ошметки разлетаются в стороны, дырявят перкаль, Внизу со всей дури лупят по фанерному фюзеляжу. Пустой диск колеса врезается ободом в землю. Зарывается. Самолет резко разворачивается на одном месте. Стойка не выдерживает и со скрежетом ломается. Цепляется за землю и трещит левое крыло. Лопается обшивка крыла. Разрывы змейками вьются по перкали, расходятся в разные стороны. Нижняя лопасть винта цепляет грунт. С треском ломается. Самолет упирается носом, задирает хвост. А я судорожно пытаюсь расстегнуть замок привязанных ремней. Только бы не перевернуться. Только бы не перевернуться, не скопотировать. Аппарат словно слышит мои мольбы. Замирает практически в вертикальном положении. Замираю я. Боюсь даже вздохнуть. Только слышу, как начинает сначала капать, а потом вытекать из бака бензин. Ну да, он же у меня практически полный. Что я там успел израсходовать-то? Сверху проносится австриец. Даже голову не задираю, боюсь пошевелиться. Снизу доходит удар воздушной волны от пролетевшей машины, и мой разбитый аппарат вздрагивает, начинает опускать хвост. Слава тебе! Да какое там слава? Драпать пора. Он же на посадку заходит. Ужимаю сиденье, позвоночник втискиваю в спинку, руками изо всех сил стискиваю ремни. Удар. Самолет с размаху падает на дорогу. Что-то трещит за спиной, хрустит шея, прикусываю язык. Отбрасываю в сторону ремни, карабкаюсь из кабины скрепко зажмуренными глазами. Потому что пыли вокруг столько, что не видно ничего и дышать нечем. Спохватываюсь и успеваю перед покиданием кабины ухватить лямку мешка. Так и вываливаюсь на дорогу. А следом, прямо мне по голове прилетает мой мешок. Хорошо, хоть он мягкий. Однако удар заставляет плюхнуться на землю, и это меня спасает. В стороне ревет мотор. Понимаю, что это проносится еще один самолет. Пытаюсь приоткрыть глаза и снова их зажмуриваю. Хоть бы ветерок какой подул. Треск пулеметной очереди слышу даже через гул моторов. Фанера над головой лохматится пробоинами. Летят в стороны щепки. Тупой удар по голове заставляет навзничь плюхнуться на землю. Шлем спас. Переваливаюсь на бок. Стою на четвереньки и таким образом выбираюсь из пыльного облака. В очередной раз открываю глаза. Выбрался. Взгляд влево, вправо. Один альбатрос уже сел на дорогу. но пока еще находится далеко от меня. Что вверху? Тот, который по мне стрелял, разворачивается на повторный заход. А третий? Третий собирается садиться вслед за первым. И я с четверинек, с низкого старта, изо всех своих сил рву в сторону леса. Только там мое спасение. Ага, как же. Рулящий самолет заметил мой рывок, взревел двигателем, ускорился в мою сторону. Из самолетов заработали пулеметы, но на мое счастье даже близко не попали. Даже не видел, куда пули ушли. А вот очереди прекрасно слышал. Какой, я вам скажу, стимулирующий эффект, что никакого допинга не нужно. Так рванул по прошлогодней траве, что среди деревьев сразу же и оказался. И остановился только тогда, когда гула моторов с дороги не слышно стало. А второй так и летал, да, кружился над лесом. Только не стрелял. И это сразу насторожило. Не стреляют, потому что своих опасаются зацепить. Погоня за мной. А зачем я убегаю? Потому что их больше — чушь. И почему меня загоняют, словно зверя? Зверя — значит, буду зверем. От этой простой мысли резко останавливаюсь, усмехаюсь и... и возвращаюсь назад, держась чуть в стороне от своих же следов. Голова работает четко, как часы, и ничего нигде не болит. Какая-то злобная, звенящая пустота во всем теле. Потому и хруст сухих веточек под ногами моих преследователей я слышу издалека — И успевая присесть, опуститься на колено, спрятаться за ствол раскидистой толстой сосны. Пальцы ухватили ребристую рукоять пистолета, потянули наружу. Прикрыл второй рукой сверху, приглушая звук. Щелкнул предохранителем, приготовился. Вот и мои преследователи. Два силуэта проявляются между деревьями, торопятся по моим старым следам и совершенно не смотрят по сторонам. Солнечные лучи пробиваются через кроны, смазывают картинку, светят загонщиком в глаза. пора не задумываюсь ни на долю секунды и даже не собираюсь прицеливаться просто выпрямляюсь вышагиваю из за сосны скидываю вверх руку с пистолетом и стреляю как будто указательным пальцем в одну фигуру тыкаю и сразу же в другую раз другой так и иду вперед с пистолетом в поднятой руке не спуская глаз лежащих друг за другом тел оба выстрела в голову сколько тут метров около десяти вряд ли больше Еще мелькает мысль, что нужно было бы шаги посчитать. Очень уж снайперски я отстрелялся. Контроль вряд ли нужен. Входные прекрасно вижу. И никаких рефлексий. Здесь чуть позже закончу. А сейчас нужно обязательно посмотреть, что там за обстановка на дороге. Над головой самолет так и кружит. Гул мотора то приближается, то удаляется. Остановился на опушке. Выглянул из-за дерева. На дороге два самолета с крестами. Ну, кроме моего разбитого, расстрелянного. А третий круги над лесом нарезает. Получается, два стрелка пошли по моим следам, а летчики у самолетов остались. Хорошо хоть что из кабин вылезли, да они меня вообще в расчет не берут. Стоят рядышком, даже оружие из кабур не достали. И до пулемета в кабинах они вряд ли добежать успеют. Это хорошо, отлично просто. Вот и два новых самолета взамен одного разбитого. Дожидаясь момента, когда летающий в небе аэроплан уйдет подальше. И быстрым шагом выхожу на поляну. Пистолет в руке, рука свободно свисает вниз, вдоль бедра. Иду, не свожу глаз с пилотов. А они сначала ничего и не поняли. Солнце-то им прямо в глаза светит, а когда поняли, не поверили. Растерялись. И промедлили. Как раз время-то я и выиграл. И подошел ближе. Голова холодная, мыслей никаких нет. Перед глазами только два силуэта. две ростовые мишени. Похоже, сообразили, осознали увиденное, задергались, начали кобуры руками лапать. А я иду. Все ближе и ближе. Все, можно. Просто понял, что пора. Правая рука с пистолетом плавно поднимается от бедра вверх, левой снизу придерживаю кисть, замираю. Выстрел. Шаг вперед, другой, вновь пауза. Выстрел. Выстрел. Как в тире. Двадцать девять из тридцати. Из-за спины накатывает приближающийся рев мотора, заставляет торопиться. Несколько быстрых шагов, и я у лежащих тел. Останавливаться нельзя, нет времени. На ходу фиксирую результат. Здесь первому нужен контроль. Стрелял-то я с большей, чем в лесу, дистанции. Один еще хрипит, булькает. Выстрел. И я уже у австрийского самолета. Пистолет в нагрудный карман, левая нога на подножку, руки цепляются за обрез кабины. Миг, и я внутри». Поднимаю и разворачиваю пулемет навстречу приближающемуся самолету. Передергиваю затвор. В мешке весело звенит упавший патрон. Заряжен? Да и ладно. А эта зараза идет прямо на меня. И солнце так и лупит в глаза, заставляет щуриться. Ничего не видно. Текут слезы. Наклоняюсь чуть в сторону и вижу, вижу идущий точно на меня самолет. Почему он не стреляет? Успевает еще промелькнуть мысль. А руки уже суетятся там чего-то, действуют самостоятельно. отдача бьет в плечо, заставляет сильнее прижать приклад парабеллума. А приближающийся самолет как-то очень уж быстро вырастает, заполняет собой все небо, закрывает солнце. Серебристый круг пропеллера летит прямо на меня, и я стреляю длинной очередью по этому кругу, по его верхнему обрезу. Это-то я успеваю сообразить. Или даже не сообразить, а включаются ранее вбитые навыки. Торжествующий рев мотора резко обрывается, а самолет так и несется на меня. Выпрыгиваю из кабины, путаюсь в полах куртки, за что-то цепляюсь и вываливаюсь головой вниз из кабины. Успеваю вывернуться в последний момент, ухватиться одной рукой за обрез кабины, перевернуться и грохнуться на ноги. Ходу, ходу, бегом, бегом отсюда и не оглядываться. Удар, взрыв и сильный толчок в спину бросает меня на землю. Даже не успеваю выставить перед собой руки, из груди выбивает воздух, хриплю, пытаясь вдохнуть и у меня получается. Живительный кислород попадает в легкие вместе с пылью, тучей разлетевшейся вокруг. Рывок вперед, один, другой. Перестаю отползать, все-таки оглядываюсь за спину. А там весело и жадно разгорается огонь. Коптит синее равнодушное небо черным дымом. Поднимаюсь и возвращаюсь. Оттаскиваю в сторону тела. Мне их еще обобрать нужно. Замечаю чуть в стороне свой мешок. А он-то каким образом там оказался? Тут же и припомнил, как я успел его из кабины выхватить. Только куда дальше его дел, так и не вспомнил. Повезло, что он не сгорел. Там ведь мои настоящие документы. И форма. Оглядываюсь на третий немецкий самолет в стороне. Вроде бы он цел. Бреду к нему и окончательно прихожу в себя. Немного еще гудит голова, но это уже такие мелочи, на которые можно не обращать внимания. Только сейчас приходит понимание того, почему атакующий меня пилот не стрелял. потому что пулемет у него в задней кабине. Да, очередной же мой альбатрос не пострадал. По крайней мере, я никаких пробоин нигде не вижу. На всякий случай залез в кабину и выбросил наружу колодки. Это здесь они есть, а я тогда в ангаре не стал время терять и их с собой брать. Спрыгнул, поморщился от боли в голове. Ничего, пройдет. Зафиксировал колодками одно колесо с двух сторон. Лучше уж так. Вернулся к телам. Нашел в карманах документы, Достал оружие из Кабур. Посмотрел, вспомнил прошлую ошибку и оставил на месте. Нечего лишней тяжести таскать. Запасную обойму выдернул, себе переложил. Ну и уже расстрелянную поменял на полную. Оглянулся по сторонам. Не нужны мне сейчас здесь никакие местные жители. Дошел до леса, осмотрел стрелков, обыскал. Ничего нового. Документы, сигареты, короткоствол. В этот раз забрал все. И загрузил в трофейный самолет. В кабину стрелка. Туда же забросил трофеи с первых тел. Передумал. Не стану ничего оставлять. Не на своем же горбу мне все носить. У меня тут целый самолет имеется. Вот только еще раз нужно в кабину заглянуть. Убедиться, что заброшенное туда оружие под педали или тросы управления не попадет. Заглянул. А нет тут дублирующего управления. Ни тросов, ни педалей. Оглянулся. Ничего не забыл. Вроде бы ничего. Вытащил из-под колеса заднюю колодку, забросил ее в кабину. просто так забросил. Даже не стал на штатное место убирать. Нашел среди догорающих обломков какой-то тросик и к передней колодке его привязал. Залез в кабину, включил зажигание, вылез. Провернул винт. Есть контакт. От винта. Мотор затрахтел, Подхватил тросик. Одной ногой на подножку встал. Ухватился рукой за обрез своей кабины, подтянулся. Дернул разок. Другой колодку и выдернул. Самолет вздрогнул. Словно встряхнулся, покатился тихонько вперед. Ну а я через три движения оказался на рабочем месте. Сразу же пришлось поработать педалями, чтобы удержать аппарат на дороге. Осмотрел кабину. На приборной панели ничего нового, рули работают нормально. Взгляд за кнопку стартера зацепился. И какого черта я по старинке действовал? И тормоза здесь имеются. Рычаг управления дросселем вперед до упора, короткий разбег и взлет. Ничего так получилось. Не на пятерочку, к сожалению. Немного боком залетел, Ну, да это уже такие мелочи. Даже внимания обращать не буду. Развернулся, прошел над дорогой, над горящими обломками, над своим первым разбитым трофеем. А местные-то опасаются. Никого не вижу. Пугать селян не стал. Не долетая до околицы, развернулся вправо, занял первоначальный курс. А вот забираться вверх верхний стал. Полечу-ка я, ни зенька, ни зенька, над холмами, да над деревьями.